Поэтому неси только свет и мир, неси всю любовь сердца, стой перед вечностью на дежурстве и не думай о последствиях встречи. Расширяйте действенную любовь в ваших сердцах в труде простого дня, не думайте так много о себе, о подвиге своего спасения, думайте еще и больше о мире, о живущих в нем людях, ищущих любви, зовущих и молящих о помощи и спасении. Посылайте каждому сердцу вашего сердца привет. Это ничего не значит, что в момент сосредоточия и тишины вы не видите людей и мир. Вы – люди, вы – мир. Вы можете так широко любить и благословлять людей, печальных, неустойчивых и несчастных своей жизни, что волны вашего доброжелательства долетят до них и принесут им успокоение. Никакая энергия, посланная человеком в доброте, не может пропасть в мире – тогда она может угнездиться в человеке. А энергия доброты не минует ни одно существо в мире, и если не освободит, ь то облегчит каждого страдальца, мимо которого мчится. Чем выше и дальше каждый из нас идет, тем яснее видит, что п р е д е л ы достижения совершенства не существует. Но дело не в том, какой высоты ты достигнешь сегодня, а только в том, чтобы двигаться вперед вместе с вечным движением жизни.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 В каждом из нас воплощено все человечество. Это не риторический оборот, не художественный образ, а реальная действительность. Все низменное и дурное, вызывающее у тебя естественное чувство отталкивания, протест, брезгливость, живет и в тебе же самом, но оно живет в связанном состоянии, запрятанное так глубоко от тебя, что ты об этом и не подозреваешь». Иногда необходимо чрезвычайное обстоятельство, чтобы оно выявило себя. Из этого вытекает призыв к неосуждению, которое имеет практически й результат для самого тебя. Отрицая и обличая других, ты не подозреваешь, что отрицаешь и обличаешь самого себя. Неосуждение важно еще, как этап, предшествующий состраданию. «Целительная сила сострадания, как некий бумеранг, возвращаясь к тебе же, помогает изжить тебе то, что глубинно и подчас скрыто от тебя. Но если в тебе живет в с ё дурное и низменное, то с другой стороны в тебе живет все высокое и героическое, но оно тоже находится в тебе в связанном состоянии, неосознанное тобою. Понимание этой стороны дела уничтожает питательную почву зависти». Все высочайшее, что доступно избранным человечеству, доступно и тебе. Просто нужно быть внимательным к себе и не бояться себя и силы своей. Все действия человека куют его связь со всем миром. Как бы ты ни жил, отъединиться от связи с людьми ты не можешь. Ты можешь только своим поведением ковать ту или иную связь, ткать ту или иную сеть, в которую ловишь людей и ловишься сам. Тобой создается та или иная атмосфера добра или зла. Постигни, что служение человеку – это не порыв доброты, когда ты готов все раздать, а потом думать, где бы самому промыслить что-нибудь из отданного для собственных первейших нужд. Это вся линия поведения, весь труд дня, соединенный и пропитанный радостью жить. Ценность ряда прожитых дней – Измеряется единственной мерой, где и сколько ты выткал за день нити любви, где и как ты сумел их закрепить и чем ты связал закрепляющие узлы. Оцени радость жить не для созерцания мудрости, не для знания и восторгов любви, но как простое понимание, все связано. Нельзя отъединиться ни от одного человека, не только от всей совокупности обстоятельств.